Глава двадцать Мистер Кайр, я подошла ближе и вежливо склонила голову в знак приветствия. «Разрешите присесть?» Он чуть приподнял бровь, словно удивленный моим вопросом, окинул меня взглядом с ног до головы и коротко кивнул. «Шарлин, рад вас видеть». Он на мгновение осекся, но тут же тихо добавил. «Живой и здоровый». «Благодарю. Сегодня вы удивили многих, включая меня». «Только сегодня?» Я едва заметно улыбнулась. «Раньше вы тоже удивляли, но немного иначе», — сухо уточнил он, не сводя с меня пристального взгляда. «Сегодняшняя программа была очень эмоциональной, почти искренней. Вы выступали так, словно делали это впервые». Я улыбнулась шире, стараясь скрыть нарастающее волнение. «Неужели он настолько проницателен?» «Что-то было не так?» Нет. Вы, как всегда, были очаровательны. Просто обычно вы так не раскрываетесь перед публикой». Он сделал паузу, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Возможно, что-то изменилось?» Я чуть наклонилась вперед. «Люди меняются, особенно после определенных потрясений». «О, я прекрасно знаю, как перемены влияют на людей, особенно если они происходят не по их воле». Голос Кайра был чересчур спокойным, почти хищным. «Но я ведь предупреждал. Связь с Люцианом до добра не доведет. Вы чудом остались живы». «Вопрос лишь в том, надолго ли». Я шумно выдохнула и аккуратно сложила руки на коленях. «Я верю в лучшее». «Похвально. Но излишне самонадеяно». Он усмехнулся уголками губ, не меняя выражения глаз. «Амдир уже приходил ко мне. Угрожал». Требовал, чтобы я выдал ему всю информацию, касающуюся вас, и отдал ваши ценные вещи, которые находятся у меня на хранении». Я нервно сглотнула и подняла на него осторожный взгляд. «А вы?» Мириал ухмыльнулся и задумчиво провел костлявым пальцем по краю стакана. «Я чту закон, Шарлин, но и против власти идти не могу. Я отдал им лишь бумаги, не представляющие особой ценности». «Все действительно важное до сих пор у меня, в полной сохранности». Я напряглась, подалась чуть ближе и негромко произнесла. «Я бы хотела на это взглянуть. Спросить напрямую, отдавала ли я ему брошь, я не могла. Мне и так казалось, что он видит меня насквозь». «Перестали мне доверять?» Губа эльфийца тронула легкая улыбка. «Что вы!» – заверила горячо и ласково коснулась его плеча. «Просто у меня сейчас небольшие финансовые трудности, поэтому мне бы хотелось получить назад свои ценности». Мириал лениво откинулся на спинку стула и прищурился, разглядывая меня с повышенным интересом. «Очень странное чувство, Шарлин. Внешне вы все та же, красивая, эффектная, но внутри вас словно подменили. Манеры, мимика, интонации в голосе. Будто вы умерли, а потом возродились, но уже другой». И я не уверен, могу ли доверять этой новой версии вас. Но мне интересно попробовать». Я замерла. Его слова прозвучали как предупреждение. Словно он обо всем догадался, но все равно соглашался на эту игру. В этот момент я почувствовала чей-то пристальный взгляд со стороны бара. Резко обернулась и увидела дарана Он уже сидел у стойки, и его внимательный взгляд был устремлен прямо на нас. «Похоже, ваш новый друг...» Каэр кивнул в ту сторону, не в восторге от того, что сейчас происходит. «Это... это все сложно», — пробормотала я, качнув головой. «Все, что связано с вами, Шарлин, всегда было сложно, а теперь еще и опасно». «А вы, Мириал, боитесь таких сложностей?» Он усмехнулся. «Я их коллекционирую, и, возможно, именно поэтому я согласен встретиться с вами завтра, один на один, без вашего нового дружка». «Где?» «У меня в кабинете. Эльфийский квартал. Я сам обеспечу вам охрану. Только вы и я». «Почему?» «Несмотря ни на что, вы все еще Шарлин». Уклончиво ответил он. «А я никогда не бросал вас в беде». Мириал встал и галантно поклонился. «До встречи. Постарайтесь сегодня не умереть». С этими словами он горделиво направился к выходу. Я осталась за столиком, чувствуя, как в груди нарастает волнение. Настороженно покосилась в сторону дарана Мысленно гадала, это шанс добраться до бруши или новая ловушка? даран не подошел ко мне сразу. Он выждал, пока эльфииц покинет зал, и лишь тогда направился ко мне, с той самой лениво-хищной походкой. Во взгляде сквозила ревность, челюсти были плотно сжаты. Что ни говори, Даран Ройс отлично отыгрывал роль ревнивого любовника. Он молча схватил меня за руку и повел прочь из зала под перешептывание гостей. У входа нас уже ждала его машина. Флинн уже поджидал нас внутри. Он деловито сидел на сиденье, устроившись на бархатной подушке и довольно болтал лапами. Кролик явно был в восторге от прошедшего вечера. «Ты бы видела, что Даррен сделал с груфлином! Воодушевленно начал он, видимо, не упустил возможности посмотреть, чем закончится представление, и вышел следом. «И чем же?» «Он его пин...» Кролик осекся, поймав недовольный взгляд дарана «Ничем, так, пустяки, просто пригрозил слегка, и все». Я забралась в салон и откинулась на спинку, наблюдая за Дараном, что устроился напротив. Меня мало волновала судьба Мулина, гораздо больше эльфийский юрист. Мне кажется, Мириэл Каэр обо всем догадался. «О чем?» Даран вопросительно приподнял бровь. «О том, что я не Шарлин. Вернее, не та Шарлин. С чего ты взяла?» «Он... Черт, я не знаю, как объяснить. Я нервно заламывала пальцы и кусала губу. Он словно намекнул, но при этом все равно хочет помочь. Все ценности Шарлин до сих пор у него, хотя Амдир уже пытался до них добраться». Даран смотрел на меня так внимательно, что мне стало не по себе. Казалось, он не доверяет никому, даже мне. «Он назначил мне встречу», — продолжила я. «Завтра, в эльфийском квартале, у себя в кабинете», — пообещал охрану. «Что ж», — губа Даррена тронула легкая ухмылка. «Значит, завтра заглянем к остроухем в гости». «Он хочет встретиться наедине», — добавила я тише. «Просил, чтобы я пришла без тебя». «Звучит, как приглашение на убийство», — подал голос Флин. «Спасибо за поддержку», — фыркнула я, бросив на кролика недовольный взгляд. «Он прав», — согласился Даррен. «Там тебя может ждать что угодно, особенно если Кайр догадается, кто ты на самом деле». «И что же мне делать?» Он задумался на пару секунд, затем произнес... Я пошлю с тобой одного человека, своего. Он сможет даже эльфов заставить вести себя прилично. В любом случае, одна ты туда не пойдешь. Хорошо, я вздохнула с облегчением. И еще, я хочу знать, что это за брошь, какую ценность она несет и почему она так всем нужна, а самое главное, зачем она тебе? Даран усмехнулся и промолчал. Похоже, не собирался раскрывать мне этот секрет. Тогда я решила действовать иначе, прищурилась, подалась чуть вперёд и предупредила: "Пока ты не объяснишь, что это за артефакт и зачем он тебе, я не стану ничего искать". Он лишь шире улыбнулся, и я мысленно выругалась. Какой же этот наглец всё-таки очаровательный, чёрта его возьми. Даран подался ко мне навстречу, и голос его стал ниже: "Ты шантажируешь меня, милая? Я торгуюсь" бросила с вызовом. «Я тоже это умею». Он усмехнулся и отвернулся к окну, будто обдумывая мои условия. Собирался что-то сказать, но внезапно застыл. Улыбка его исчезла, а во взгляде проскользнули злость и мимолетный страх. Даррен грязно выругался и выкрикнул. «Калос, живо тормози!» Машина резко затормозила. Даррен быстро распахнул дверь и выскочил наружу. «Вези их домой!» Крикнул он водителю и исчез в темноте улицы. Мы с Флином тут же прильнули к окну, чтобы понять причину этого странного поведения. По темной улице, освещенной фонарями, бежал испуганный мальчишка. Лет пятнадцати, может, или меньше. Темные кудрявые волосы его были растрепаны, широкая рубаха и брюки немного болтались на худощавой фигуре и были порваны в нескольких местах. Он несся по тротуару, испуганно оглядываясь назад, туда, где за ним с криками гналась толпа разъяренных подростков в щегольской одежде. Они напоминали охотников, что пытаются загнать свою добычу в ловушку. Даррен быстро пересек дорогу и помчался вслед за мальчиком, растворившись во мраке улицы. Мы с Флином переглянулись. «Это что было?» – прошептала я в растерянности. «Не знаю, но никто и никогда не заставлял Даррена Ройса бегать по ночным улицам Даркхэма. Ты заметила страх в его глазах? Будто он увидел того, кого не должен был здесь увидеть». Я утвердительно кивнула и нахмурилась, гадая, какие еще тайны скрывает от меня Даррен Ройс и мне необходимо их узнать.